Глава 3 Прозрачный колпак капсулы, а за ним плавает в питательном растворе голое тело существа, выглядящего один в один как человек. Вот только он им не был. Аллеринцы любопытная раса. Похожи на людей, но имеют отличное от нас строение органов, иной состав крови, И, несмотря на всю их внешнюю хрупкость, способны потягаться по силе сурхом в обычном солдатском экзоскелете. Кронпринц Даркроссской империи по имени Гайларф Ратмарх III, открыв глаза, внимательно наблюдал за мной. Колпак был прозрачен с обеих сторон, я специально не стал его затемнять изнутри, чтобы мой гость успел привыкнуть к резкой смене обстановки. Длинные, светлые, почти белые пряди волос свободно плавают в жидкости, устремляясь вверх, словно легче воды. Узкое лицо, широкие зеленые глаза, чуть заостренные уши. Люди альринцы аллеринцы друг друга, если не брать в расчет столь мелкие нюансы во внешности. Впрочем, сейчас, более внимательно рассмотрев аллеринца, я понял, что тот сильно напоминает мне фэнтезийного эльфа, как те же урхи орков. А еще Гайлар явно был удивлен и ошеломлен. С той стороны капсулы Гайлар видел своего соплеменника, меня, в задумчивости стоящего у регенерационной капсулы, и совершенно не понимал, как он тут вообще оказался. Мышцы кронпринца были напряжены, кулаки крепко сжаты, и это несмотря на то, что электроника напичкала его лекарствами и успокоительными по полной программе хотя в данный момент, кроме питательного раствора, в спецкапсуле уже больше ничего и не было. Но главное, что все эти хирургические инструменты и прочие медицинские приспособления, уничтоженные давным-давно расы Киури, отработали без единой ошибки, словно и не прошло для корабля тысячи лет забвения. Да и лечение определенно пошло Кронпринцу на пользу. Раны затянулись, оставив после себя еле заметные шрамы, и вообще он стал выглядеть намного лучше, чем тогда в той камере. Но, конечно, худоба никуда не делась, ведь питательный раствор – это лишь полезные для организма микроэлементы и витамины, не более. Гайлар поворачивает голову влево, одними глазами указывая мне на панель управления с молчаливой просьбой открыть капсулу. «Луме?» – задал я короткий вопрос, и тот сразу догадался, что именно меня интересует. «Все нормально», – отвечает Нэнью, оценив состояние здоровья Альринца, и активирует капсулу. Тихо зажужжали насос, откачивая жидкость. Включилась вентиляция, продувая остатки питательного раствора не только с внутренних стенок, но и с тела пациента. И только затем крышка медленно сдвинулась в сторону. Алеринец осторожно поднялся. Руки слегка подрагивали в суставах, но он справился. Также с большим трудом, но Гайлар выбрался из капсулы и встал на ноги. Зашатался схватился за край капсулы и жестом остановил меня, сделавшего было шаг ему на помощь. Постояв так, минуту он прикрыл глаза и замер. А спустя пару секунд по его телу пробежала практически зримая волна энергии, привнося с собой бодрость и силу, что было заметно по мгновенно сменившейся осанке и более устойчивому положению аллеринца. «Неплохо», — оценил я возможности кронпринца. «Он очень сильный псионик, Сергей. Много сильнее тебя» пояснил недремлющий и всебрящий нынью. Кронпринц открыл глаза, довольно улыбнулся и благодарно мне кивнул. «Позвольте узнать ваше имя», произнес он приятным певучим голосом. Синхропереводчик, конечно, пытается передать все тонкости его тонны и речи, но справляется с этим с огромным трудом. «Эх, когда же я языковые базы-то загружу, черт их подери?» «Сергей!» — привычно ответил я. — Сэр Гей? — по слогам переспросил кран-принц. — Сэр Гей! — скрывая недовольство, поправил я его, выделив букву «Е». Гайлар делает еле заметный жест ладонью и, прищурившись, смотрит будто сквозь меня. — Вы не алеринец, — отчетливо говорит он без тени страха. — вы устроены иначе, чем я. «Кроме того, вы, псионики, принадлежите...» Странная пауза. «Ордену из старов!» Зло процедил Гайлар сквозь зубы. Его лицо резко изменилось, скрывшись за маской недовольства и раздражения. Он торопливо поднял руку, несомненно намереваясь атаковать меня. «Верно, я не аллеринец», — громко и отчетливо произнес я, отметив для себя его жестовую работу с псионической энергией. «Это что-то новое». Но я и не из и старов, несмотря на ту метку, что вы увидели. Несмотря на его тон, я старался быть вежливым. Все же передо мной принц. Гайлар не опустил руку, на выражение его лица вновь изменилось. Мои слова заставили его задуматься. «Не новое, просто ему так проще, судя по всему. Но в любом случае он уделает тебя в два счета. Ты не смотри на то, что он все еще слаб после лечения». Силы ему в любом случае не занимать. Пожав плечами в ответ, как на слова ныню, таки на поведение Альринца, я повернулся к шкафчику с вещами, где Лума заранее заготовил несколько простеньких корабельных комбезов, самонастраивающихся под размер носителя. Меня нисколько не смущал обнаженный мужик, стоящий у капсулы. В жизни я повидал многое. Но лучше его все-таки приодеть. Я человек, если вам, конечно, знакомо название подобной расы, добавил я, обернувшись и кинув фалеринцу одежду. Рассказывать ему все я, разумеется, не собирался, но часть правды приоткрыть можно. Судя по тону, крон-принц явно недолюбливает и старов и это меня заинтересовало, натолкнув на довольно любопытную идею. И если учесть, что с орденом я как-то особо дружить не собираюсь, но и враждовать не хочу, есть смысл сразу расставить все точки над «и». «Глядишь, а там я обзаведусь высокопоставленным знакомым, способным помочь мне решить кое-какие проблемы. А вообще, я попал в эту часть галактики совершенно случайно, будучи пленником Вукзладов. Но это настолько долгая история, что даже не знаю, имеет ли смысл ее сейчас рассказывать», — произнес я вопросительно. «Я с интересом ее выслушаю, если нам позволяет время и место» пусть избавивший тон голоса, но все еще посматривающий на меня с подозрением, а покрутил в руках комбинезон и начал одеваться. «Ну, несмотря на то, что где-то там...» — ткнул я пальцем вверх. «Идет бой за систему, мы в относительной безопасности, так что я вполне могу выделить на разговор полчаса». «Буду только рад». Не найдя стулы или чего-то подобного, кронпринц забрался на край капсулы и сел, свесив ноги. Умолчав о луме, умолчав о тайнах древних и игре, все остальное я рассказал довольно быстро, уложившись в половину отведенного самому себе срока. И вот так вот я оказался на той базе, где кроме Вайлы спас еще и вас. На Змейголовых мне, конечно же, было откровенно наплевать. «А вот это зря», — посуровил Алиринец. «Среди них были старшие офицеры первого и третьего гнезд Вукзладов и даже сын одного из вождей». Они могли бы пригодиться в этой войне. Впрочем, уже поздно. Я так понимаю, вы не забивали себе голову, буравя проход сквозь подземные уровни?» Усмехнулся он. «Ага», — согласно кивнул я. «Так что понятия не имеют целы ли их капсулы или нет». «И рептилии не знают. Но ради того, чтобы вытащить своих сородичей из плена, они и пригнали сюда флот», — подтвердил мои мысли Гайлар. Это говорит о том, что кто-то из местных сдал им месторасположение базы, где содержатся важные для их рода соплеменники. Затем находящиеся в системе вукзлады попробовали атаковать ее и почему-то без поддержки космодесанта. Но тут вмешались вы, разрушив весь план своенравных рептилий на корню. И поверьте, если капсулы окажутся уничтожены, а находящиеся в них вукзлады мертвы, их флот не только попытается стереть систему в порошок, но и достать виновника трагедии даже из черной дыры. Лумы, вот какого хрена, а? В базе данных исследовательского института ничего не было про Вугзладов. Тут же попытался оправдаться Нэнью, слегка обиженный моим негодованием. Я сам о них узнал только, когда мы ту капсулу вскрыли. Эх, ладно, х... с ними. Что ж, произнес я уже вслух. «Раз обо мне мы все выяснили, то теперь бы я хотел поговорить о вас. Как вы попали на эту базу, и почему император Даркросса даже не почесался попытаться спасти своего родного сына?» «Вы знаете, что я Кронпринц?» — искренне удивился Али Ринец. «Да», — подтвердил я. «В информационные сети базы так и было указано напротив вашего имени». «Вашего, вашего, давайте на «ты», — неожиданно предложил Гайлар. «Ведь ты знаешь лишь малую часть обо мне», — хитро улыбнулся о льеринец. «О как!» — хмыкнул я. «И чего же я еще должен о тебе узнать?» «Я мастер ордена истаров», — ошеломил он меня ответом, а затем и вовсе добил... «Бывший мастер вне рангов, подчиненный напрямую великому магистру ордена».